И тут мне пришло в голову, что есть еще один вариант, когда няньки не потребуется. Знаешь, я ведь не была в лапуш с той самой вечеринки у костра. Я внимательно вглядывалась в Эдварда, чтобы не упустить малейшего изменения в выражении лица. Он едва заметно прищурился. "Там я буду в безопасности", напомнила я. Он задумался. "Пожалуй, ты права". Лицо Эдварда оставалось спокойным, даже слишком. Я уже собиралась спросить, не лучше ли мне остаться, но подумала о насмешках Хэммета и решила сменить тему. Разве тебе уже хочется пить? Я погладила едва заметные тени под глазами Эдварда. Его зрачки все еще сохраняли золотистый цвет. Не очень неохотно ответил Эдвард. Я удивилась и стала ждать объяснений. Мы хотим набраться сил, «Все так же неохотно сказал он. По дороге в Сетл, скорее всего, снова поохотимся на крупную дичь. Вы станете сильнее? Эдвард пристально вглядывался в мое лицо, но на нем не было ничего, кроме любопытства. "Да", наконец ответил он. "Больше всего сил дает кровь человеческая". Хотя разница не так уж и велика. Джаспер подумывает о том, чтобы обойти правила, ему это неприятно, но он человек практический, однако ничего подобного не предлагает. Знает, что ответит Карллайн. А помогло бы, тихо спросила я. Какая разница? Это идёт вразрез с нашими убеждениями. Я нахмурилась. Если что-то может увеличить шансы на победу? И тут я вздрогнул, осознав, что готова согласиться на убийство человека ради того, чтобы защитить Эдварда. Такая мысль привела меня в ужас, однако из головы не выходила. Эдвард снова перевел разговор на другую тему. Именно поэтому они такие сильные наврождённые полны человеческой крови своей собственной. Она постепенно изменяется и дает им силу. Как и говорил Джаспер, их тела потихоньку расходуют собственную кровь, и примерно через год сила идет на убыль. А насколько сильной стану я? Он ухмыльнулся сильнее меня и сильнее эмита. Ухмылка стала еще шире. Да, сделай мне одолжение и померись с ним силами, ему это пойдет на пользу. Я засмеялась, скажет тоже. Потом вздохнула и спрыгнула со стола на пол, откладывать дальше некуда. Надо идти зубрить, причем изо всех сил. К счастью, мне помогает Эдвард, а учитель из него прекрасный, он знает все на свете. Сложнее будет сосредоточиться во время экзамена. Запросто отвлекусь и накатаю по истории сочинение на тему Войны вампиров в южных штатах. Я выбрала минутку, чтобы позвонить Джейкобу. Эдвард казался таким же спокойным, как и во время моего разговора с Ренни. Он снова теребил мои локоны. Хотя я позвонила среди дня, Джейкоб мой звонок разбудил. Но ворчливая интонации тут же исчезли, когда я спросила, можно ли мне приехать завтра в гости. В школе Квиллетов уже начались летние каникулы, так что Джейкоб просил меня приехать как можно раньше. Я обрадовалась, что никому не придется со мной нянчиться, провести день с Джейкобом не так унизительно. Правда, мое чувство собственного достоинства все же пострадало. Эдвард настоял на том, чтобы отвезти меня до границы, словно ребенка, которого передают из рук в руки разведенные родители. "Как экзамены?" спросил Эдвард по дороге в Лопуш. "С историей проблем не было, а вот насчет математики не знаю. Скорее всего, экзамен я завалила". Эдвард засмеялся. "Наверняка ты все сдала. Ну, если хочешь, Я подкуплю мистера Варнера, чтобы он поставил тебе пятерку. Э, — спасибо, конечно, но лучше не надо. Он опять засмеялся и внезапно замолчал. Мы проехали последний поворот и увидели красный автомобиль Джейкоба. Эдвард сосредоточенно нахмурился, остановил машину и вздохнул. Что случилось? спросила я, открывая дверцу. Эдвард покачал головой. Ничего. Прищуренными глазами он смотрел сквозь ветровое стекло на машину Джейкоба. Этот взгляд мне уже был знаком. Ты что прислушиваешься к Джейкобу, укорила я. Трудно не слышать того, кто орет во все горло. А что он кричит, прошептала я. Я уверен, что он сам тебе скажет, сухо ответил Эдвард. Я бы выжал из него ответ, но Джейкоб два раза нажал на гудок. Весьма невежливо с его стороны, прорычал Эдвард. Такой уж он есть, вздохнула я и выскочила из машины, пока Джейкоб не натворил чего-нибудь еще. Я помахала Эдварду, прежде чем сесть в машину Джейка.